Глава 23. Охранник привел меня в ту же камеру. Ну, или в точно такую же. Только подстилка с пола исчезла, а вместо нее появилась застеленная койка. Что, мебель обновили? кивнув на койку, спросил я. А чего сантехнику не поменяли? Повернулся к зарешеченной дыре в углу, задрал голову. И потолок не побелили? Да и ничего я тут не менял. — простодушно отозвался охранник. — Я перваков всегда на подстилку складываю. — Кругом дедовщина! — возмутился я. — Что за произвол? Почему это перваков на подстилку? — Так а если б ты, к примеру, не согласился гонять? Тебя тогда куда? — Куда? — заинтересовался я. — Так известное дело. В расход. Куда тебя еще-то? А мне белье менять. Вот и приноровился. Не ставлю сразу койку. этиен Дубина ставит, а ей нет. Охранник горделиво посмотрел на меня. Похвастался, типа, а я не гений? Ну, молодец, чё. Только и смог выдавить я. А койка выглядела неимоверно притягательно. Надо брать, пока дают пока охраннику еще какая-нибудь гениальная идея в голову не пришла. Я рухнул поверх аккуратно застеленного одеяла, скинул ботинки и вытянул ноги. «Ох, хорошо-то как!» «Душ здесь!» — сказал охранник и встал в угол с забранным решеткой полом. Показал на торчащий из стены рычаг. «Воду включать здесь! Вверх холодная, вниз горячая». «Вот на эту хрень нажмёшь, она мыло выплюнет». «Угу», — пробормотал я. «Чувствую, что глаза закрываются. Ты иди, а то я раздеваться стесняюсь». «Порошок дать от головы? У меня с собой». Охранник похлопал по карману. «Не надо, прошло уже». Гудение действительно унялось. Да и в целом я себя неплохо чувствовал, разве что спать хотелось до смерти». «Ну, пойду тогда кошки кошке твоей отнесу. Жратва попозже будет». Как охранник вышел за дверь, я уже не видел. Дрых без задних ног. Проснулся от того, что меня трясли за плечо. «М?», -м, -м. Не открывая глаза, пробормотал я. Снилось что-то восхитительное. То ли Диана, эротично снимающая мою футболку, то ли товарищ инструктор, несущийся по трассе с фейерверком в заднице, но точно что-то такое, чем можно любоваться бесконечно. «Ужин — Ужин! — объявил мужской голос. — спросонья я не сразу узнал охранника. — Вставай, а то назад на кухню отнесу. — У вас отвратительно жестокий мир, — пожаловался я. — Встречу вашего творца башку сверну. — Открыл глаза и увидел в камере еще один новый предмет постановки. Металлическую тумбочку, типа две полки без дверцы. Сверху стоял поднос с пластиковыми сутками. На полках лежали две стопки чего-то. «Белье и полотенце», — проследив за моим взглядом, пояснил охранник. «В гоночном костюме долго ходить нельзя, а то разъемы забьются. Снимай». Я расстегнул и стащил куртку. «Как там мой навигатор?» «Кошка-то?» «Нормально. Только грустная какая-то». «Ну еще бы. Две недели хлестать пиво без ограничений, а потом оказаться в мире упоротых трезвенников. Кто бы не взгрустнул. Я, понимающе кивнул. Это она по не скучает. Ностальгия, слыхал?» Охранник сделал умное лицо. «Слыхал, конечно». Задумался. — А она же с кошачьего яблеча, да? — Угу. — А правда, что они там все... Ну, это самое... Правда. Мы с Фионой, думаешь, как познакомились. Я оттянуться приехал после гонок. Ну, адреналин там, напряжение снять, сам понимаешь. — Понимаю, ага. Охранник снова задумался. — А... Так отчего же ей тогда по родине скучать? Наоборот, радоваться должна, что ты ее бордель забрал. Да я б не забирал. Я кошек вообще не очень. Вот змеи-девочки другое дело. Была у меня одна, гадей звали. Такое вытворяла. Ух, пятую жизнь живу, до сих пор фигею. Но однажды она обиделась, что я ей нечаянно хвост прищемил и в окно уползла. «В общем, долгая грустная история», — закруглился я. «Что-то не чувствовал сегодня вдохновения. Устал, наверное. А Фиона прицепилась, как банный лист. Люблю, — говорит, — не могу, забери с собой. Буду век тебе верна и все такое. Хочешь, — говорит, — твоим художественным редактором буду». Я тогда стихи сочинял. Хочешь? Навигатором. Гонял-то для денег, жить на что-то надо. Ну, я ее и забрал. А теперь оба мучаемся. Она и меня любит до смерти, и по не скучает. Профессию ведь тоже любит. Профессию? Обалдел охранник. Это ебаться, что ли? дать тьфу на тебя! Вечно вы, грубые, приземленные люди, все пошляете. Не ебаться! «Одарить любовь!» «Кто такие гейши, знаешь?» Охранник помотал головой. «Ну, погугли как-нибудь на досуге. Это, в общем, за деньги, но настоящая любовь. Такая, что помирать будешь, вспомнишь. Ты с кошкодевками ни разу, что ли?» Охранник помотал головой. «Сочувствую. Но тут, видишь ли, тонкий нюанс». Это я заметил, как подозрительно заблестели глаза охранника и спохватился. Надо, чтобы ты ее тоже любил. Искренне и беззаветно. Иначе ничего не получится. я буду, люблю», — сказал охранник и ударил себя в грудь. С надеждой посмотрел на меня. Я помотал головой. «Не...» Как говорил один из широко известных в узких кругах моего мира человек, не верю. А кошки они пипец для чего чутки, их не обдурить. Если хочешь веевического секса, надо влюбиться без памяти, по-другому никак. Прям без памяти? Ага. Охранник снова впал в задумчивость. А ты зачем спрашивал ты? — прикинулся идиотом я. — Запал, что ли? Охранник покраснел, застенчиво выдавил. — Она красивая и понимающая. — Не, ну, про красоту спору нет. А вот насчет понимания... — А, это мужик, видимо, пробухло, поскольку других точек соприкосновения я у них с кошка-девкой не заметил. — Тут самым... Сложным оказалось не заржать. «Понимающее, ага, ты бы знал, насколько». «У с ней несерьезно, да?» Охранник с надеждой уставился на меня. «У тебя ж аллергия, — напомнил я. Ты ж Фиону даже охранять отказывался. Если и серьезно, тебе-то что с того?» «Да когда я отказывался?» — обиделся охранник. «Уж сколько времени прошло». «Часа три?» — прикинул я. «Да ты что! Все шесть!» «Не, ну если шесть, тогда, конечно, другое дело. За шесть часов горы свернуть можно, не то что влюбиться». М «Да, вот что значит родственные души. Ей-богу, не знал, ржать мне над хранником или сочувствовать». «Тебя как звать-то?» «Жерар, Костя, будем знакомы». Так вот, брат Жерар, я положил охраннику руку на плечо. У меня-то несерьезно. Сколько таких кошек было? афиона аж родину покинула. Так что, сам понимаешь. Жерар пригорюнился. В общем, поживем-увидим, — закончил я. Подустал гнать, да и жрать хотелось. Ты иди и подумай. Может, подвиг совершить какой? «Феона подвиги любит». «Подвиги?» «Ну да. Чтоб ты, к примеру, звезду с неба достал. Ну или чтоб хоть товарищу-инструктору морду набил». «Товарищу-инструктору нельзя, ты что?» Встрепенулся охранник. «Меня в вмиг уволят». «Тогда про звезду подумай». Я снова хлопнул охранника по плечу. «Тупай, Жерар, мне ужинать пора и медитацией заниматься». Джерар покосился с подозрением. «Не пацан уже вроде. Медитацией. И вообще, при такой женщине грех это, я считаю». Я сперва не отдуплил, потом заржал. «Ты инициацию с индустриализацией тоже путаешь?» «Чего?» «Ничего. Вали, говорю. Мешаешь». Спорить жерар не стал». Он вообще выглядел человеком, глубоко погрузившимся в себя. Задумчиво вышел из камеры, закрыл дверь и приложил к замку браслет. Замок щелкнул, Жерар свалил. А я снял оставшуюся одежду и потопал в душевой угол. Стоять босыми ногами на холодной решетке было не сильно приятно, зато способствовало скорости помывки и приливу к башке умных мыслей. Каждый день упахиваться до смерти – Привозя товарищу инструктору драгоценные секунды, мне как-то не сильно светило. Погонял разок, хватанул драйва. Нехорош. В общем-то, хоть сейчас крокером с попсовиками вернусь. Там воздух свежий и пиво вкусное. Но если меня до сих пор не выпнули отсюда под задмешалкой, значит, время я, как ни старался, привез неплохое. И значит, хрен меня кто отпустит... Так и будут соки выжимать, пока не сдохну. А сдохнуть, судя по словам Фионы, в этих гонках вообще не проблема. Проблема скорее выжить. А значит, что? Значит, надо придумывать, как отсюда свалить. Захватив обеих девок. Не оставлять же их Жан-Полю. И пофиг, что секс у него раз в две недели». Если я сбегу, а Диана с Фионой останутся, небось, со злостью ни сексом с ними заниматься будет. М да, осталась фигня. Придумать, как свалить. Рассчитывать на то, что ко мне и в эту камеру явится местная принцесса с просьбой лишить ее невинности, определенно не стоило. Жан-Поль на принцессу как-то не очень смахивал. И охраняли меня тут куда серьезнее, чем на планете невест — Жирар, мужик, конечно, не самый умный, но если я у него на глазах начну побег устраивать, вряд ли будет столбом стоять. — И усыпить-то нечем. Розалинда с пульверизатором далеко. — Так, а если во время гонок попробовать смыться? — Тян говорила, что заключительный этап проводят в воздухе. Значит, теоретически моя тарелка летает. Завтра надо будет это выяснить. Во-первых. А во-вторых, узнать, где Диана. Для того, чтобы ее спасти, нужно хотя бы понимать, откуда спасать. Ну и в целом пообщаться не мешало бы. Все-таки опыт попадания в переделки у Дианы в разы больше моего. Может, она уже давно все придумала. Так, ну окей, план на завтра есть». Сейчас-то я к побегу один хрен не готов. Даже если дверь камеры распахнут настежь и растелят красную дорожку, скажу, идите в баню, дайте выспаться. Я выключил воду. Прошлепав мокрыми картонными тапками к тумбочке, вытащил из нее полотенце. Быстро вытерся, натянул трусы и рухнул в койку.